Что делать при неудачах? В предыдущем разделе я отметил, что для поддержания эффективной системы списков необходимо постоянство. Беда в том, что держать последовательности за дня в день непросто, так и тянет дать себе поблажку. К сожалению, поблажки могут очень быстро привести к спаду. Не успеете и глазом моргнуть, как система рухнет. и вы будете мучительно пытаться выбраться из-под горы обломков. Почему так происходит? Дело в том, что любая система продуктивности, будь то управление задачами или повышение эффективности рабочего процесса, представляет собой ряд заученных моделей поведения. Чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии, нужно выработать новые привычки и применять их с постоянством. А для этого требуется последовательность И стойкость. Будьте готовы к испытаниям при работе со своей системой списков дел. Наверняка вам захочется опустить руки. И это вполне естественно. Менять плохие привычки на хорошие дело нелегкое. Главное то, как вы поступите, когда собьетесь с пути. Некоторые люди сдаются. Они считают, что поддерживать систему списков дел слишком сложно и в качестве доказательства приводят свои ошибки. С таким пораженческим настроем они позволяют своим системам рухнуть и смиряются с последствиями. Другие придерживаются противоположного подхода. Они признают, что совершенство — это несбыточная мечта. Поэтому они готовы время от времени спотыкаться. Но вместо того, чтобы сдаться, прощают себя и снова садятся в пресловутую повозку. Я призываю вас выбирать второй вариант. Не занимайтесь самобичеванием, оно не принесет вам никакой пользы. Просто встаньте, отряхнитесь и простите себя. Затем попробуйте найти причину. Почему вы споткнулись? Может быть, какой-то аспект вашей системы недостаточно четкий? Возможно, вам не хватило сил на еженедельный просмотр списков? Или вы пытаетесь сделать слишком много, несмотря на ограниченное время? Как только причина вашей осечки станет понятна, вы сможете внести соответствующие изменения и устранить скрытую проблему. Правильно разработанная и последовательно реализуемая система списков дел повысит вашу продуктивность и качество жизни. Вы будете испытывать меньше стресса и получите больше свободного времени для общения с теми, кого любите. У вас также появится больше возможностей для реализации личных интересов. Однако следует понимать, что вы столкнетесь с трудностями. И от того, как вы справитесь с ними, будет зависеть, насколько эффективно ваша система будет работать в долгосрочной перспективе.